Глава 16. Ближайшие дни закрутили всех нас в полнейшую суету. Ремонт дома, ремонт в лавке. Адам со своими неловкими извинениями за нежданный поцелуй подставы перед мужем и что он все неправильно расценил, и за то, что разгромил наш дом. Вейл, который появлялся рядом именно тогда, когда рядом возникал господин полицмейстер, На третий раз за день я уже начала думать, а нет ли на мне какой-то магической следилки. Сам Уэлл, который то и дело шутил в сторону Адама на грани с вежливостью, тоже изрядно действовал на нервы. Я еще не определилась, что чувствую по отношению к супругу. А он уже вел себя, словно мы женаты не первый год. То и дело невзначай касался меня, даже приобнимал, даже когда полицмейстера не было рядом. Радовало лишь то, что, когда дело касалось работы, они все же начинали действовать сообща. Барлоу оккупировал кабинет Хиггинса, и они там перерывали материалы из архивов. После того, что рассказала Берта, сделали запросы на отчеты о похожих инцидентах и в соседние города. Теперь тоже ждали, что покажут их архивы. На меня же легла великая честь роли «Принеси, подай, постой, рядом, не мешай». Это изрядно подбешивало. В конце концов, я стала избегать их обоих. Делиться со мной информацией никто, по всей видимости, не собирался. А выпрашивать не собиралась уже я. Не хотят брать меня во внимание? Отлично. Я справлюсь и без вас, господа. Еще посмотрим, кто первым найдет того гада. В беготне между лавкой своим домом и домом Ирмы, где меня в конечном счете приютили, Я составила план действий. Его-то мы и обсуждали, сидя в гостиной. Лоррейн, сестра Ирмы и мать пропавшей тоже была здесь. Бедняжка уже сумела прийти в себя и не собиралась сидеть сложа руки, уповая на помощь полиции. «Мне удалось найти почти все ингредиенты», сообщила Тереза, когда мы устроились за обеденным столом. «Проблемы возникли только с чистой водой». Я недоуменно глянула в список. «Разве не подойдет просто проточная вода из-под крана?» «Боюсь, нет», — отозвалась девушка. «Я была в городском доме истории и почитала о нескольких похожих ритуалах. Они что, вот так выставлены на всеобщее обозрение? Ну, ничего себе! Просто бери и магичь, кто хочет и что хочет!» «Не совсем». Тереза скромно улыбнулась и потупилась, скрывая лицо за своими черными кудряшками. «Просто хранитель, что работает, там мой давний друг. Он разрешил посмотреть некоторые старые книги». «Какие полезные знакомства!» улыбнулась Ирма, подбадривая девушку. Так кивнула и продолжила. «Там было упоминание, что чистая вода для заклятия такого вида должна быть живой». «Как так живой?» — уточнила Лоррейн. Тереза пожала плечами, а я задумалась. «У нас на Земле во многих сказках такое встречалось. А здесь?» «Хорошо, значит, живая вода под вопросом. Остальное?» Тереза рассказала, что, как и где можно достать. А я подписала все в список. «Нам предстояло сварить особое зелье, которым мы вычертим круг для призыва погибшей гротты». «Тогда я предлагаю начать с того, что есть», задумчиво блуждая взглядом по списку, предложила. «Мы могли бы разделить между собой, кто и что купит», предложила Ирма. «Да, я соглашусь», кивнула Лоррейн. Я в который раз невольно удивилась, как неуловимо они похожи с сестрой. Обе мягкие и лучились спокойствием. Если бы не темные круги под глазами от обрушившегося на них обеих горя, Я бы сказала, что еще я одинаково лучащихся искренней любовью к миру. Сейчас, что вполне оправдано, эту любовь словно приглушили. Но тем не менее обе они выглядели безопасно. Именно поэтому я и предложила Терезе подключить их к нашему занятию. Само собой они согласились. Да, наверное, это будет оправдано. Так мы привлечем меньше внимания. Я не стала отказываться. Все же Вейл мог продолжать следить за мной. И если я скуплю разом много странных разных вещей, это может вызвать лишние вопросы. Разделим список на четыре части. Мы распределили, сколько и чего каждая из нас должна будет купить, и условились собрать необходимое в ближайшие пару дней. В списке были и травы, и разные порошки, и зайчьи сушёные лапки, и даже рыбья трибуха. Все в лучших традициях ведьминских зелий. Хорошо, что это не нужно будет пить. Я ждала ритуала с каким-то извращенным предвкушением, ощущая себя настоящей ведьмой. Хотела изловеще смеяться, особенно когда я мстительно думала о том, что Вейл не в курсе моих планов. «Мадлен?» — легок на помине. В прихожей раздался его голос. Наспех сунула Терезе список. Мы обе изрядно засуетились, не желая попасться с поличным. «Я здесь!» Отозвалась, едва список оказался в сумочке леди Дарсу. «Дамы!» Он появился в дверях и слегка поклонился присутствующим. Лоррейн тут же поднялась и поспешила встретить гостя. «О, спасибо, но я ненадолго!» Он не стал отдавать ей плащ и мягко улыбнулся. Хотел украсть у вас свою супругу на сегодняшний вечер, если вы не против. Интересно, — выгнула бровь. Может быть, стоит сперва спросить меня? Тогда не получится сюрприз. Не ордать, Мадлен. О, мы уже закончили, господин Барло. Даже допили вечерний чай. Вступила за него Ирма, показывая свою пустую чашку. Я посмотрела на нее. Вот предательница. Я уже не собиралась никуда идти сегодня. Конечно, конечно. И Лорейн туда же. В последнее время вы и так почти не видитесь, как я полагаю. Ладно. Фыркнула я этим кумушком. Вот ведь сводницы. Ирма, с моего дозволения, ввела сестру в положение вещей. Скрыла, разумеется, что я попаданка, но поведала о наших странных отношениях. «Дай мне десять минут. Нужно хотя бы припудрить носик». И что он вдруг задумал? Долго возиться я не стала, тем более большая часть моего гардероба осталась дома, в запечатанной от ненужных рук спальне. Так что и выбирать-то было не из чего. «С чего ты вообще взяла, что нужно переодеваться?» — мелькнула в мыслях. В конце концов, Уэлл ведь не сказал, что это будет свидание или что-то вроде. Поправив волосы, оглядев себя и платье, чтобы все было опрятно, я вернулась к нему. Барлоу ждал в гостиной, Лоррейн все же налила ему чаю. «Я готова», — сообщила. «Я зайду к вам завтра утром, госпожа Хопкинс. Посмотрим, что даст поисковое заклятие». Я застала конец их разговора. «Надеюсь, что-то обнаружится». С болью в голосе отозвалась женщина. Она храбрелась, это все видели, но все же очень переживала. Эти эмоции сложно скрыть. Вейл накрыл ее руку, лежащую на столе своей ладонью, в утешающем жесте. Должно, но пока нам остается только ждать. Спасибо. Дамы? Вэйл поднялся и снова учтиво кивнул им. Хорошего вечера, господин Барлу, отозвалась Лорейн. Тереза и Ирма присоединились к ней. Я тоже попрощалась и последовала за ним. Мы вышли в прихожую, где он, как истинный джентльмен, подал мне пальто, а после открыл дверь и жестом пригласил на выход. «Ты странно себя ведешь, покосилась на супруга с недоверием. Все эти дни он был язвительным, вредным и совершенно невыносимым. Это стало одной из причин, почему я не захотела остаться вместе с ним в доме Адама. Ну, еще их постоянные подколы на моем фоне. Почему? С усмешкой уточнил Барлоу, подставляя мне локоть, когда мы вышли на улицу. Потому что в последние дни ты был язвительной занозой, а сейчас слишком учтив. Вейл фыркнул и покачал головой. Ваша откровенность, дорогая супруга, обезоруживает. Приму за комплимент. Я подумала, что со дня нашей встречи в реальном мире он с явным нажимом выделил последние слова. Мы закрутились в делах и суете, и не успели толком пообщаться. Вот как? Да. А мне хочется узнать тебя поближе, Мари. Можно называть тебя Мари? Кажется, на моем лице отразилось явное недоумение. Заметив это, Вейл разулыбался шире. «Так что?» «Хорошо», — кивнула. «И где же мы будем общаться?» «Не сказать, что в этом городке выбор сильно широк. Сам отправил меня сюда». «Не ворчи», — фыркнул он. «Я забронировал нам столик в рояле». «Ну еще бы». Нашел самый дорогой ресторан и решил выбрать его. «Что ж, посмотрим». Это заведение и правда было в почете у местных. Там праздновали свадьбы, юбилеи, а местная аристократия заседала там ежевечерне, поддерживая на плаву. Мне, кстати, подумалось, что я, наверное, буду слишком просто одета для этого места. Но когда меня волновали такие мелочи, правда? Прогуляемся, или я сниму повозку. Уточнил супруг, глядя как раз на одно из двух колок, запряженную за брашем. Прогуляемся. Идти здесь минут двадцать, а погода была вполне неплохой. По-осеннему прохладной, но не промозглой. Нагуливаем аппетит? Конечно. Иначе как я распробую все блюда в самом дорогом ресторане города? Вейл фыркнул. Думаю, повара порадуются твоему аппетиту. Пожалуй, плечами. Тебе придется мне помочь. Я слышала, что там в меню не один десяток разных блюд. «Хочешь, чтобы я лопнул?» Посмотрела на него, оценивая. «Думаю, ты себе льстишь. Или наоборот недооцениваешь». Он снова ухмыльнулся. Какое-то время мы шли в молчании. Моя ладонь покоилась на сгибе его локтя, и это было как-то непривычно. Я незаметно покосилась на него, но Вейл тут же заметил это. Повернув голову, ловя мой взгляд, избивая с толку тёплой улыбкой. Похоже, меня все же ждет сегодня настоящее свидание. От этой мысли стало как-то странно. Меня давно никто никуда не приглашал. Последние отношения порядком вымотали нервы, и я на какое-то время зареклась общаться с противоположным полом в таком формате. Чем занималась сегодня? Вейл вывел меня из задумчивости. Бегала между двумя стройками. Ты знал, что стекла для окон отличаются не только толщиной, но еще и мутностью, светоотдачей и еще боги ведают чем. Теперь буду знать. А ты? Мы нашли несколько любопытных деталей. Начал было он, но покосившись на меня, решил перевести тему. Но я хотел бы узнать побольше о тебе, а не говорить о делах. Ну вот ведь хитрый. «Я бы не отказалась узнать о том, как продвигается расследование». Вейл смешливо фыркнул. «Не сомневаюсь, но это нарушит правила кодекса. Прости, но я не могу рассказывать тебе о своей работе». Мы вышли на более оживленную улицу. Здесь уже было больше прохожих, и нам пришлось замедлиться, чтобы не обгонять гуляющих. Впрочем, мы вроде тоже не торопились». Значит, ты уже получил официальное постановление. Барлок кивнул. Королевским указом я командирован в этот город до того момента, пока не раскрою дело. Повернулась к нему с легким недоумением. А если не раскроешь? Эй! Он показательно возмутился. Это звучит так, будто ты не веришь в меня? Хлопнула его по плечу. Ну, тебе! Я отвернулась. Можно подумать, что у тебя не было ни одного висяка. Что за странные слова ты порой используешь? Похоже, его веселило почти все, что я говорю. Но подозреваю, ты имеешь в виду зависшие дела. И нет, таковых у меня не было. Именно поэтому я и стал королевским дознавателем. Идеальный послужной список? Почти так. Почти? Все мы не без греха. Ага. Понимай, как хочешь? На самом деле, когда происходящее дошло до столицы и вскрылось, что в соседствующих городах висят в архивах схожие дела, да еще и все не раскрытые, кому-то явно прилетит за такое. Не понимаю, почему на это так долго не обращали внимания. Все же добавил он. Меня вдруг кольнуло чувство вины. Правильно ли то, что мы идем в ресторан? когда племянница лорен не найдена я уже поняла что сейчас все равно нужно ждать пока поисковое заклятие отработает свое и даст результаты но это было так горько как ты справляешься с этим мой голос прозвучал сдавленно Уэлл сразу заметил перемену в моем настроении я не первый год работаю в этой сфере не забывай со временем ко всему привыкаешь ответил серьезно но тебе не о чем переживать за последние пару дней в городе не было насильственных смертей я слежу за этим она жива вскинула на него взгляд полной надежды откуда ты знаешь забыла кто я да не думала я что все настолько серьезно неужели он чувствует подобное Насилие всегда рождает определенные эмоции. Но ты уверена, что именно об этом хочешь поговорить на нашем первом свидании? Чуть сильнее сжала пальцы на его локти. Да, кивнула решительно. Удивительно. Обычно девушки не любят говорить о подобном. И много девушек у тебя было. Я подозрительно сощурилась и добавила шепотом. Еще что бы из другого мира. Ревнуешь? Еще чего. Оцениваю. А ты переводишь тему, значит, было много. Вейл закатил глаза, но отрицать не стал. Ага, значит, я права. Мне достался муж-бабник. Чтобы отслеживать подобное, я сразу накладываю довольно обширную сеть. Если что-то произойдет в ближайшее время, это сработает как маячок. Мне стало немного легче. По крайней мере, теперь мы знаем, что она жива. Если только… А если ее вывезли из города? Возможно. Но если мы все же представим, что это тот же маньяк, что и в прошлых делах, то он не станет этого делать. Я думаю, что это вообще кто-то из местных. Он вдруг прервался и посмотрел на меня с возмущением. На этот раз почти искренним. «А ты хитра, дорогая жена. Коварство — твое второе имя? Смогла таки раскрутить меня на разговор о деле?» «Плохой из тебя дознаватель», — фыркнула я. «Просто ты слишком очаровательна». Он вдруг склонил голову в мою сторону, отчего я мигом растеряла всю насмешливость. Впрочем, идти так было неудобно, и он почти сразу выпрямился. Да и я не рассказал тебе ничего особенного. Раскрытие фиксирующей сети — стандартная процедура. Ты бы и так это знала, если бы не пришла к нам извне. Мы подошли к ресторану.